Покровские ворота. Площадь Покровские ворота является частью улицы Покровки между Чистопрудным бульваром и Хохловской площадью. С боков её ограничивают корпуса гостиниц первой четверти XIX века, а также жилой дом, 1901 год, архитектор Дриттен Прейс. Покровский бульвар. Покровский бульвар начинается от Хохловской площади с которой имеет общую нумерацию домов и продолжается до Яузского бульвара. В 1798 году с внешней стороны разобранной стены Белого города началось строительство огромного здания Покровских казарм. 1800 год, 1830 годы архитекторы Жилерди, Соколов, перед которыми расчистили обширный плац. Бульвар, разбитый в 1820-е годы, начинался за казарменным переулком. Узкую аллею по западной части плаца проложили только в 1891 году. Бульвар на месте плаца устроили в 1954 году, так же, как и транспортный проезд вдоль казарм. Напротив казарм размещалась межевая канцелярия 1754 год, сад которой выходил на бульвар. Большой участок номер 11 принадлежал Дурасовым. Главный дом-усадьбы был построен в 1801 году, предположительно Казаковым. Левый флигель усадьбы Дурасовых перестраивался в 1854 и 1934-1935 годах. На месте правого – здания 1932 года, архитектор Круглов. С 1844 года на территории усадьбы располагалась Императорская практическая академия коммерческих наук, с 1932 года Военная инженерная академия имени Куйбышева. В практической академии учились писатель Телешов, режиссер Балиев, архитекторы братья Веснины. На фасаде установлена доска черного гранита с барельефным портретом в память о выпускнике военной инженерной академии генерале Карбышеве, скульптор Цыгаль, архитектор Голубовский. После 1812 года большинство дворовладений перешло к купечеству и промышленникам. Участок с 6 VI по 8 середины XIX века принадлежал купцам Медынцевым. Здание под номером 6, построенное в 1820-е годы, было перестроено в доходный дом в 1878 году. В доме номер 8 находилась женская гимназия Виноградской с квартирами. 1883 год — Новое здание — 1910 год, архитектор Зверев. Сейчас здесь располагается издательство «Российская энциклопедия». Участок 7-9 — бывшая усадьба фабрикантов Крестовниковых. В доме номер 7, 1816 год, переделка фасада 1966 год. С 1921 года размещается посольство Исламской республики Иран. Флигель усадьбы перестроен в доходный дом. 1877 год, архитектор Марфин. Дом номер 12, владение гвардии капитана Горехвостова. Позднее принадлежал Крестовниковой. Первая треть 19 века. Фасад и пристройки 1903 год, архитектор Дриттен Прейс. Под номером 14, доходный дом той же владелицы. 1913 год, архитектор Герман. Дом усадьбы Толстого. 18 дробь 15, конец XVIII века, стоящий на основании XVII века, купило семейство Корзинкиных. С 1913 по 1957 год здесь жил Телешов, муж художницы Корзинкиной. Мемориальная доска из черного гранита с барельефным портретом писателя открыта в 1959 году, Скульптор Низ Гольдман. В доме номер 8А жил художник Степанов, о чем напоминает доска из серого гранита с бронзовым барельефным автопортретом, открытая в 1962 году. В послеоктябрьский период на бульваре добавилось несколько малозначительных зданий. Номер 5 — Таганская телефонная автоматическая станция. 1929 год, архитектор Мартынович. Номер 14. Левая часть. Жилой дом ВСНХ. 1930 год. Архитектор Мартынович. В последнем здании открыт музей квартиры, жившего здесь в 1937-1941 годах художника Пчелина. Металлическая мемориальная доска установлена в 1969 году. Архитектор Андрианов. С внутренней стороны на бульвар выходят большой и малые трехсветительские переулки – с Внешней, Казарменной и дурасовские переулки. Большой и Малый Трехсветительские переулки С 1922 по 1993 годы Большой и Малый Вузовские переулки, Разделенные узким кварталом, почти параллельно выходят в Подкопаевский переулок, названный по церкви Трех святителей на Кулишках, стоящий на углу Малого трехсветительского и Хитрого переулков. 1674 год, известна с XIV века. В XVI-XVII веках здесь находились загородный митрополичий двор и царские конюшни. В Большом Трехсветительском переулке в XVIII веке имелось две крупные усадьбы. Владение номер один сначала принадлежало князю Кантимиру, позднее — Лопухиной с середины XIX века, откупщику Кокареву, затем Морозовой. В доме во дворе в специальной мастерской по приглашению Морозова жил и работал в последние десятилетия своей жизни Левитан. Бронзовая мемориальная доска с барельефным портретом художника установленная в 1975 году. Скульптор Рукавишников, архитектор Миловидов. Во владении номер 2-1 – сохранилась нижняя часть постройки XVIII века. В середине XIX века в этом владении размещалась редакция журнала «Русский вестник». В 1870-е годы оно перешло к Морозовым и было застроено складами. Участок номер 3-4 между переулками принадлежал Евангелически-реформаторской церкви. Дом номер 3, начало XIX века, был перестроен в 1865 году архитектором фон Нисоном. Дом номер 4 по Большому трехсвидетельскому переулку выстроен для училища 1913-1915 годы архитектор Эрихсон. В доходный дом номер 6, 1913 год, архитектор Герман. Было включено здание Ляпинской ночлежки, бесплатного ночлежного дома купцов Ляпинах.